Виск тормозов, авария, боль. Конец? Нет, не конец. Чужое тело, снежная пустыня, огромный хищник. Теперь точно конец. А вот они угадали. Это только начало. Начало новой жизни. Странной, необычной, но такой захватывающей. Наталья Цикоза. Дыхание на двоих. Глава первая. Все тело внезапно обожгло холодом. Взвизгнув, я подскочила и сразу же провалилась по колено в снег. Снег. Странно, вроде лето. Обернулась кругом. Сколько хватает взгляда снежная равнина. Ой, да чего же холодно. Почему я раздета абсолютно, не клочка одежды? Обняла себя за плечи, потерла их, пытаясь разогреть кровь. Бесполезно. Ветер обдал колючим холодом и отогнал от лица рыжий локон. Рыжий провела по волосам, почти до талии. Никогда не носила длинных волос. За ними ведь уход нужен, а на себя времени вечно не хватало. Посмотрела на руки, тонкие запястья, длинные ухоженные пальцы. Как могла осмотрела себя. Стройные ноги, плоский живот, аккуратная девичья грудь. «Ну и кто я? Где? И почему, наконец, обнажена?» Подняла голову, оглядываясь вокруг. Лишь белая холодная равнина. Ни души, ни хоть каких-нибудь строений. Ничего. От холода ступни практически потерялись чувствительность. Шок постепенно проходил. «Ладно, о странностях жизни подумаю позже. Сейчас надо двигаться, иначе смерть. Перекинула часть шикарных вьющихся волос на грудь, хоть какая-то защита от ветра. Поежилась, еще раз огляделась. И в какую же мне сторону направиться? Пошла туда, где над горизонтом поднималось солнце, яркое, веселое, заставляющее искриться снежинки. Я родилась на севере и всегда любовалась этим блеском драгоценных бриллиантовых искорок, насколько хватает глаз. Вот только сейчас было не до красот природы. Я по колено в снегу и, судя по всему, не в своем теле. Пытаясь отвлечься от холода, пробирающего буквально до костей, от порывов ветра, норовящего отогнать от груди последнюю защиту, дающую хоть намек на одежду, мои волосы, если кто не понял, восстанавливала в памяти последнее, что помнила до того, как провалилась в снег. Итак, мы с семьей ехали на машине на дачу. Семья это муж, дочь и, собственно, я. У нас есть еще двое старших детей, но они несколько лет женаты и уже имеются два с половиной внука. С половиной? Это потому, что дочка ждет пополнения. Собственно, кого ждет еще неизвестно. Да, срок приличный, УЗИ делали. Но этот маленький проказник вовсе не хотел показывать свой пол. Вот и ждем, кто родится. От воспоминаний чуть потеплело на душе. Но не будем отвлекаться. Я Наталья Аркадьевна Воснецова. Мне 47 лет, живу в маленьком городе на севере страны. Внешность, ну, была совершенно обычная. Русы, волос, средний рост, лишний вес. Все, как у среднестатистических россиян. Старшие дети разъехались учиться и ожидаемо обзавелись семьями. Мы тоже думали последовать за ними, но дом продать сразу как-то не получилось, да и до пенсии вроде недалеко. Вот и живем в своем маленьком мире, удаленном от суеты больших городов. Дети приезжают, конечно, нечасто, дорого, да и что они забыли на севере. Зато мы теперь ездим к ним в отпуск, младшей дочке двенадцать, еще несколько лет и тоже поедет учиться». Боже, как же холодно. Зубы давно отбивают течетку, тело трясет в напрасной попытке согреться. Я уже не обнимаю себя. Бесполезно. Да и идти легче, когда руки свободны. Впереди появляются скалы. Я, оказывается, в горах. Попала. Понимаю, что иду вверх, но направление не меняю. Какая разница, где мерзнуть? Интересно, сколько градусов... По ощущениям, минус восемь-десять. Странно, что могу двигаться, несмотря на полное отсутствие одежды. У нас, говорят, северяне не те, кто не мерзнут, а те, кто хорошо одеваются. Вот только с этим у меня проблема. Нет, надо думать о другом. Итак, ехали на машине, хлопок. Я еще подумала, что колесо пробили на выстрел. Дальше все смешалось. Машина подпрыгнула и перевернулась. Каким-то чудом успела подтянуть дочку к себе, затолкать ее между передними и задними сиденьями, накрыла собой. Что-то больно врезалось в левое плечо и в спину. Еще один удар, резкая боль в области шеи. Потом все прошло. Боли больше не было, и только глухо слышалось, как подо мной, пытаясь выбраться, крутится дочка, зовет. А я почему-то ответить не могу. В голове медленно плывет мысль. Она жива. Машина больше не двигается. Где-то впереди стонет муж. Сознание медленно заполняется чернотой. Все. Дальше мягкий удар о снег и холод. Да куда же я попала? Почему выгляжу иначе? Кто я? И, наконец, самое актуальное. Надолго ли я жива?